Сначала, когда он подал ей знак, что намерен улизнуть из зала, Джинни выразила недовольство. Так же, как и Мэтью, который, будучи бессменным отцовским менеджером, заявил, что будет нехорошо, если Дэвид кинг Кинграйдер покинет торжество до окончания праздничного застолья. Но Дэвид сказал, что вымотался и находится на последнем издыхании. А Мэтью и Вирджиния признали правильность поставленного им диагноза. В конце концов, последний месяц он плохо спал, весь пожелтел и осунулся. А его поведение во время премьеры, нервные метания по их ложе, явно показывало, что его личные ресурсы окончательно истощились. Из Лондона они выехали в молчании. Дэвид, зажав в одной руке стакан с водкой, сидел, упершись лбом в развилку между большим и указательным пальцами другой. Но Джинни все же попыталась несколько раз... втянуть его в разговор. Она полагала, что в качестве награды за годы упорной работы они могут позволить себе роскошный отпуск, и подходящими местами, по ее мнению, могли стать Родос, Капри и Крит. Наигранная веселость в ее голосе подсказала Дэвиду, что жена всерьез начинает беспокоиться из-за того, что он никак не реагирует на ее предложения, а, учитывая их семейную историю, Прежде чем стать его пятой женой, она была его двенадцатой любовницей. Джей не имела все основания подозревать, что его состояние не имеет ничего общего с премьерной нервотрепкой, упадком сил после победы или тревогами по поводу реакции критиков на его музыку. Последние несколько месяцев оказались очень тяжелыми в плане их интимных отношений, и она отлично помнила, как ему удалось исцелиться от импотенции в случае с предыдущей женой, ведь исцеление ему принесла именно связь с Джинни. Поэтому, когда она, наконец, сказала милый так порой бывает, во всем виноваты нервы, не более того, с сегодняшнего дня дела пойдут на лад. Ему тоже захотелось как-то успокоить ее, но он не нашел нужных слов». Дэвид да все еще пытался отыскать их, когда лимузин въехал в аллею серебристых кленов, служивших отличительным признаком лесистой местности, в которой они проживали. Здесь, в часе езды от Лондона, землю покрывали густые леса, а тропинки, протоптанные поколениями лесных обитателей и фермеров, скрывались в низких зарослях папоротника. Проехав между двумя приметными дубами, машина свернула на подъездную дорогу к дому. Через 20 ярдов Темнели распахнутые железные ворота. Дорога велась под тополями, ольхами и буками, окаймлявшими ровную гладь пруда, поблескивающего отраженным звездным светом. Полога поднимающаяся аллея проходила мимо ряда молчаливых коттеджей и внезапно обрывалась на вершине алювиального холма перед входом в особняк Кинграйдера. Их домоправительница уже приготовила ужин, выставив на стол набор любимых блюд Дэвида. «Мистер Мэтью позвонил», — пояснила порция своим тихим, исполненным достоинству голосом. Сбежав из суда на пятнадцатилетней девушкой, она уже лет десять служила у Вирджинии, неизменно храня меланхоличный образ скорбящей черной Мадонны. «Я сердечно поздравляю вас обоих», — добавила она. Дэвид поблагодарил ее. Они стояли в столовой, и вся их троица отражалась в стеклах окон, протянувшихся от пола до самого потолка — Дэвид залюбовался украшающим центр стола канделябром с затейливым узором, где розы белели на фоне переплетенных ивовых ветвей. Он потрогал один из изящных серебряных завитков. Как обычно, подставил ноготь большого пальца под каплю стекающего воска и, чувствуя подступивший к горлу комок, понял, что не в состоянии проглотить ни крошки. Поэтому он сказал жене, что ему необходимо немного побыть в одиночестве, чтобы снять накопившееся за вечер напряжение. Он обещал присоединиться к ней позже, ему лишь нужно немного расслабиться. Принято считать, что творческие личности снимают излишнее волнение в процессе творчества.